Настя Любимка Свадебные дары дракона Глава первая «У тебя сутки», — ровным тоном произнес тот, кого я считала любимым. Вчера еще точно считала, и сегодня немножко, примерно до обеда, пока не отозвалась память. «Сутки на то, чтобы исчезнуть из Ордара навсегда!» Вот как! Я смотрела на небрежно собранные в хвост платиновые волосы, такого же цвета брови, что сложились на лбу над ломленными дугами. Чернильно-синие, как грозовое небо глаза, в которых когда-то ловила восхищение искры любви ко мне, но того, в чьем взгляде теперь не видела больше ничего, кроме холода и презрения. «Ты меня слышишь? Приговор обжалованию не подлежит!» Я уже не задавалась вопросом, куда все делось. Просто смотрела на бывшего жениха и не пыталась оправдаться. Я отчетливо понимала, тому, кого, как мне казалось, я любила всем сердцем, не нужны ни доказательства, ни справедливость. Он не желает ни знать истину, ни верить мне. Ложь всегда слаще правды. И в худшее мы верим охотнее». Я смотрела на губы, которые всего неделю назад во время праздника в честь нашей помолвки сорвали мой первый поцелуй. И вскользь удивилась тому, что воспоминания об этом не заставляет мои щеки пылать жаром, а сердце сжиматься от предвкушения чего-то более сладкого. Нет, все разрушило его неверие, неприятие человека, которому я желала вручить свою жизнь его обвинение и... вот уже и изгнание. Милость. По его мнению, изгнать меня — это милость, щедрость, подачка. Наверное, он ждал от меня слез и причитаний. Прекрасно понимал, что благодарности за сохранение жизни не будет, однако рассчитывал на мольбы. Очевидно, ждал просьбы пощадить и пересмотреть наказание. Возможно, желал моего унижения в ответ на свою уязвленную гордость, но... Я леди. Леди, в груди которой клокотали ярость и желание отмщения. А внешне... Внешне я была холодна и спокойна. Несмотря на грязное рваное платье... Увы, нахождение в любой тюремной камере даже для аристократов имеет свои последствия. Я была голодна, вымотана физически и психически. Однако я не делала того, в чем меня обвиняли. Я не заслужила ни подобного тона, ни предательства. Да, жених предал меня. Сейчас, когда лично заявился в допросную камеру с целью озвучить приговор. Три дня назад, когда я не поверил ни единому моему слову, он пришел, готовый меня растоптать, прекрасно зная, что таким, как я, не место за пределами Ордара во мне текла кровь драконов пробужденная кровь а это было чревато что ж вы еще не закончили спокойно произнесла я с достоинством встречая пристальный взгляд нет уже нелюбимого мужчины нельзя любить того кто с таким наслаждением вонзает в спину нож ты отлучена от рода предсказуемо и больно так что на миг дышать становится нечем но Я не заплачу перед ним, я не покажу того, как мне больно, и этого не будет. Понимаю, что мое положение безнадежно, и в его глазах, и в глазах родственников, которые поспешили откреститься от преступницы. По большому счету, они отправили меня на верную смерть. Отлучение от рода равнозначно тому, чтобы убить меня. Нет поддержки рода, нет средств к существованию». Вот только и прав у них таких нет, потому что я единственная из старшей ветви. Мой отец был герцогом и главой рода. Именно я являюсь наследницей нашего рода. Была. Ничего, подумаю об этом позже. Обо всем подумаю, о том, кто меня так подставил, и о том, как дожить до совершеннолетия и обелить свое имя, и о том, почему все так случилось. Что ж, с заключением вас новой помолвки. Я позволила себе усмехнуться. А ведь не верила до последнего, не верила, что это окажется правдой. Нора, конечно, не обладает ни красотой, ни умом, но вам ведь не это было нужно. У бывшего жениха дернулся глаз. Даже в тюрьме новости расходятся, как пожар. А уж укусить бывшую невесту, которая подозревается в страшном пробуждении крови и покушении на жизнь городоначальника, славного Эримана, святое дело. Так что да, я знала о его новой скоропалительной помолвке. Знала то, что моя троюродная кузина станет его женой. Как и то, что земли некогда знаменитого графства Этвор, которые были моим приданным по материнской линии, теперь должны стать приданным Норе. От этой мысли я сжала кулаки. Не отдам. Когда начнутся мои сутки? Не давая мужчине зацикливаться на моих словах, перевела тему. «Не нужно показывать больше, чем требуется. Пусть думает, что я обвиняю его только в корысти, хотя в действительности сотворил он нечто куда худшее. Пусть думает и дальше, что я ничего не помню». На самом деле так оно и было почти сутки назад. Я не помнила того, что случилось и как это произошло. Память возвращалась толчками, смутными образами и до конца еще не восстановилась. Но я уже знала, кто поднес к моим губам тот кубок, кто спровоцировал у меня то, что похлеще тюремной камеры. Пробудил кровь дракона. «Ты, как и всегда, надменно», — сделав шаг ко мне, заявил Луран. «А знаешь ли ты, что в моей власти отсрочить приговор на неделю, а может, и месяц?» Видимо, этот месяц я должна была провести в его постели». «Боги, где же были мои глаза, когда я влюбилась в этого подонка?» «Хотите стать соучастником, лорд Луран?» «На тебе блокираторы!» Приближаясь вплотную и заставляя меня натянуться, как тетива лука, произнес он. «Они не позволят твоей крови взять верх как минимум месяц. А за это время ты можешь заработать на жизнь за пределами Ардара. В следующее мгновение он накинулся на меня, я не успела ни отстраниться, ни вскрикнуть, ничего, совершенно ничего, а потому просто вынуждена была терпеть его лобызание. Я пока еще в своем уме. Нападать в допросный на племянника градоначальника Эримана, даже с целью защититься, чревато еще худшими последствиями. Меня решили изгнать, а они приговорили к казни, а могли бы. Могли бы не отзови лорд Акавио, дядя бывшего жениха, заявление о покушении одной полукровки на его жизнь. Хотя, будем откровенны, я даже квартироном считалась натяжкой. Нет, моя вина была лишь в одном. Я пробудила кровь своего предка дракона. И наказание понесу согласно закону Ордара. И пусть мне казалось это странным, но я понимала, что защитить меня будет некому. Весь город ополчился на меня, я видела и знала, как это бывает. Родня от меня отказалась и в причинах случившегося разбираться не пожелала. И нельзя, нельзя было показывать, что я видела не только несправедливость, но и сговор, иначе живой не выберусь. А я должна была выжить, выжить, чтобы узнать, за что со мной это сотворили, и отомстить. Человеческое государство Ардар славится своей щедростью и милостью ко всем людям, даже к тем, в ком течет кровь других рас. Здесь могут найти убежище полуорки и полугномы, ведут торговлю полуэльфы, квартироны-оборотни, счастливо живут в прибрежных лесах, а по улицам столицы свободно разгуливают те, в ком есть кровь драконов и дриад. Но каждый полукровка должен соблюдать одно правило — Никогда, никогда не прибегать к дару своей крови. Пробуждение крови карается законом, а наказанием является изгнание без права возвращения. Так было испокон веков, и так будет всегда. Неделю назад я и поверить не могла, что со мной произойдет подобное, что кровь, разбавленная множеством поколений, проявит себя таким образом. А сегодня я вынуждена выслушивать... Лестные предложения от человека, которого когда-то любила. Но я справлюсь, совсем справлюсь. Я — Эстелитвор Таркальнес. А представители нашего рода никогда не сдаются. Я вытерпела слюнявые губы бывшего жениха на своих губах, смирилась с холодными пальцами на своей шее, не пискнула и не отодвинулась, дожидаясь, пока Луран закончит. Но смирение и терпение не моя стезя. Вдруг отчетливо поняла я, когда холодные пальцы мужчины поползли от шеи вниз. Я укусила Лурана до крови. Он отпрянул от меня и отвесил хлесткую пощечину. «Мразь!» — рыкнул мужчина, вновь замахиваясь. Но ударить повторно не успел. Дверь допросная отворилась, являя начальника тюрьмы господина Револа. За эти дни я видела его не раз. Правда, наедине с ним мы ни разу не оставались, но сейчас была ему искренне рада. Что увидел этот далеко не молодой господин? Девушку в рваном платье, с окровавленными губами и горящей от пощечины щекой. Я не рассчитывала, что он заступится или как-то призовет к порядку преемника-градоначальника, но этого и не требовалось. — Ты ответишь за это, — прошепелявил Луран и вылетел из допросной. А я облегченно выдохнула. И все же, где были мои глаза? Мы были знакомы давно, и ухаживал он за мной долго и красиво. Я всерьез считала себя самой счастливой и удачливой невестой. А теперь вот увидела, что боги вмешались, пусть и достаточно своеобразно, и не отдали меня подонку. Куда лучше узнать правду о женихе до свадьбы, чем потом, когда пути обратно нет, и ты уже замужем. А разводов в Вардаре не существует. Леди Стель, произнес господин Револ и протянул платок. Простите, я не мог не пустить его. Это не ваша вина, произнесла я, принимая платок и утирая пульсирующую губу, по которой также пришелся удар бывшего. И вообще-то, немало удивившись, проявленному сочувствию. Я все понимаю. Благодарю. При этом краем глаза следила за тем, как закрывалась дверь. Что будет дальше? Неужели и он начнет издеваться? Леди Эстель, лорд Лоран объявил о решении эриманского суда. Да, господин Ривол. Усмешки скрыть не получилось. Объявил и даже продемонстрировал, то каким жалким является теперь мое положение. Что ж, тогда не будем тратить на это время. Мужчина сделал пас рукой, отчего пространство вокруг стола, за которым я сидела, пошло рябью. Пусть сейчас на мне были тяжелые браслеты, блокирующие не только кровь, но и магию. Однако я поняла, что именно сделал начальник тюрьмы. Он наложил полог тишины. «Леди!» — мужчина вдруг грузно опустился на соседний стул. «Мне так жаль. Я был лично знаком с вашим отцом». Пусть боги будут милостивы к его душе. Однажды он очень помог мне и моей семье. Я хочу вернуть этот долг. Позволите ли вы мне дать совет и оказать помощь? Я была так шокирована резкими изменениями как в голосе, так и во взгляде мужчины, что не нашлась с ответом и только кивнула. Вас подставили. Вы сами это понимаете. Вижу, что память начинает возвращаться, но справедливости вы не дождётесь. Те, кто желает завладеть вашими землями, предугадали каждый ваш шаг и действия. Вы не сумеете обратиться к королю Ардара, да и затребовать королевского суда также не выйдет. Меня отлучили от рода, кивнула я, понимая, к чему он клонит. Процедура обращения в суд для простолюдинов длительна, от двух недель до месяца, и я не располагаю таким временем. Верно но у вас есть сутки, которые можно использовать с наибольшей пользой. А уже позже подать прошение королю. Я тоже не буду сидеть, сложа руки, и начну свое расследование. Ваш отец был достойным человеком, и, поверьте, есть те, кто все еще помнит о его милости. Для них будет честью помочь вам. Вместе мы найдем доказательства сговора. Вам же нужно выжить. Будущее видится туманным. Я никогда не покидала пределы Ордара и не знаю, куда идти. Я не чувствовала уверенности в том, что господину Риволу можно доверять, но выбора у меня не оставалось. Да и интуиция молчала. У меня есть сбережения, но в банке мне не позволят воспользоваться счетом, а в поместье могут не пустить родственники, если только... И тут меня озарила мысль. Не выйдет у них не пустить меня, потому что защита поместья завязана на главной ветве, старшей а после того, как троюродные дядюшка и тетушка от меня отвернулись, кровь сыграет с ними плохую шутку. Официально после моего отлучения земли и дома принадлежат им, но кто сказал, что родовая магия примет их как хозяев? Я смогу войти внутрь и забрать свои вещи, не только вещи, но и драгоценности, а также несколько кошелей с золотом. Больше брать опасно. Впрочем, вообще все брать опасно. Но прежде вам нужно отправить запрос в Ардарскую Академию Магии и затребовать документы на перевод. Что? В связи с вашим нынешним положением вам не откажут и сделают все быстро. Вы были лучшие на факультете защитной магии. Если мои сведения верны, отказались покидать Академию после помолвки. Да, родня настаивала на скорейшей свадьбе, Мне же хотелось закончить обучение, а отсрочка в пару лет казалась приемлемой. Тем более, что на моем обучении настаивал отец. Это была его воля, против которой я не могла пойти. Зачем торопиться со свадьбы, и лорд Луран был с этим согласен? Именно потому, что эта воля была прописана в завещании леди Эстель. «Вам и позволили остаться в академии», — вдруг произнес господин Ривол. В противном случае ваш опекун не стал бы прислушиваться к вашему желанию доучиться, а выдал бы вас замуж. Вы полагаете, что градоначальнику и его семье срочно потребовалось мое приданное? Абсолютно в этом уверен, но пока не знаю, зачем. Золото еще никому не мешало. Лорд Кавио не испытывает нужды в деньгах, леди Эстель. Его состояние умножается от года к году. «Боюсь, причины заключаются в ином, и, увы, и леди, я не располагаю сведениями о них». «Откровенно говоря, я тоже не представляла, что же такого есть в землях отвор, которые шли моим приданным Титул отца, его состояние должен был унаследовать мой сын, а если я не смогу подарить наследника мужу сын моей дочери? И лишь в том случае, если со мной или моей наследницей что-то случится», дядюшка или его сын. До того же времени мне полагалось содержание. Остальным распоряжался мой опекун. Хорошо, допустим, я согласна подать запрос в академию, но каким образом? Для того, чтобы потребовать перевода, необходимо указать учебное заведение, в которое я желаю поступить. Откровенно говоря, сомневаюсь, что квартероны примут хоть где-то. Вы сами знаете, как относятся к таким, как я, за пределами Ардара. Вам нужно в Академию Драконов. Требуйте направление, выписанное на имя этого учебного заведения. Вы шутите? Я не пыталась скрыть ни своего шока, ни откровенного страха. К драконам, меня, ту, что они считают нечистой тварью. Самое нетерпимое к кровосмешению раса — драконы. Да меня прибьют сразу же, как только я ступлю на их территорию. Я ничего не сказала. На мой взгляд, явно был красноречивый слов. Леди Стель, у вас нет выбора. Единственное место, куда вас еще могут принять, — это Академия Драконов. В другие академии не берут представителей этой расы. Вы же понимаете, что я не настоящий дракон. Точнее, не так. Я человек в котором есть небольшая доля драконьей крови. Пока кровь не была пробуждена, да, но... Что за но? Не на шутку встревожилась я. Что это значит? Я не буду давать ложных надежд, однако если ваш драконий предок имел сильный род, то изменения, которым вы подвергнетесь теперь, после пробуждения крови, могут привести к полному обращению. Что? Я думала, что плохие новости на сегодня закончились. А выходило так, что все только начинается. Как-то обращение. В ящера с крыльями? Я, леди Эстель, стану крылатой ящерицей. Мне сделалось дурно. Настолько дурно, что даже собеседник крякнул и вдруг потянулся ко мне. Но я леди! Демон всех разбери! Я леди! И никаких обмороков и некрасивых сцен не будет. Выдержу. «Видят боги, как мне сложно, но я выдержу!» Рука, которую господин Ривол тянул ко мне, остановилась на полпути, а затем и вовсе была убрана. Взгляд, которым меня окинул начальник тюрьмы, стал более серьезным, чем до этого. Цепким, оценивающим, взвешивающим. «Вы очень сильная леди. Ваш отец непременно гордился бы вами. Упоминание о папе теплом отозвалось в груди». Да, мой отец был замечательным человеком, и мама была великолепной леди, которая в свое время смогла очаровать высший свет, и до сих пор лучше нее никого не было. Только вот их нет в живых. Уже десять лет как не стало моих родителей. Мне до сих пор неизвестно, что же произошло на самом деле на той злополучной дороге». «Благодарю», — дрогнувшим голосом ответила я. «Вот ведь как бывает. Заключение в тюрьму и предательство близких не вышибли из меня ни слезинки, а воспоминания о родителях заставили плакать. но не нужно оплакивать тех кто ушел по дороге перерождения там в чертогах богини жизни ли райны им хорошо и светло у них нет сожалений и боли об этом нам всегда твердили в храме грех оплакивать ушедших и я не буду наверное нужно помнить только хорошее и светлое Леди Стель, я обязана активировать метку, которая запустит ваши сутки. Что, вы решили? Вы спрашиваете, будто у меня есть выбор. Скажите, вы уверены, что больше ни одно учебное заведение не принимает людей с кровью драконов? Абсолютно. Что вы знаете о драконах? Только то, что преподавали в академии. Территория Амстартена... Государство драконов изобилует ущельями и неприступными скалистыми склонами. Также там имеются плодородные равнины, выходы к океану и шестнадцати морям. Драконы занимают пятую часть нашего мира. В то время как Ордар, занимающий одну третью от одной пятой мира, является огромной страной. Иными словами, драконы обладают колоссальными землями. Я помолчала, в который раз впечатлившись владениями тех, кого все боялись и ненавидели. Доминируют над остальными расами, но при этом не ведут войны и не пытаются захватить владения других стран. Однако история хранит сведения о том, что когда-то Дорлоу и Огры пытались завладеть частью их земель. Думаю, не стоит говорить о том, что этих раз больше не существует. Посмотрела на собеседника, пытаясь понять его мысли и реакцию на мои слова. Все знали о том, что если бы раса драконов захотела, то давно поработила бы весь мир. У них было достаточно сил не только на то, чтобы поставить на колени любую из существующих рас, но и уничтожить все расы, если те объединятся. Драконы могли стать той расой, которой бы все восхищались и поклонялись. Но им это было не нужно. Многих... Удивляло и удивляет их отстраненность, даже скрытность от остального мира. Они не рвутся ни с кем сотрудничать, не ведут торговых и дипломатических переговоров. Они самобытны и при этом невероятно сильны. Их магия отличается от магии людей, дриад и оборотней, к которым мы относим драконов, эльфов и дроу. Ей просто нет аналогов. Даже самые простенькие их заклинания имеют невероятную силу и мощное воздействие. Магия драконов куда агрессивнее, а сами они имеют куда больше резерв, чем представители любой другой расы. Никто не знал, откуда драконы черпали столько энергии. Ходили слухи, что у каждого драконьего рода имелся свой дух-покровитель, который являлся тем самым сосудом безграничной магической энергии. И он же распределял ее среди членов всего рода. Но это были всего лишь слухи, не подкрепленные фактами. Однако для каждого мага являлось честью создать свое защитное заклинание от драконьей магии. Я тоже не была лишена амбиции, поэтому потому и пошла на факультет защитной магии, где училась создавать и применять защитные плетения. Мы обучались артефакторскому искусству, бытовой магии, защите в полевых и мирных условиях. Изучали на практике свойства энергетических потоков и способы их развоплощения. Посещали курсы нежитиведения, где учили классификацию опасных монстров, все еще обитающих в нашем мире, а также способы защиты от них. Нет, мы не учились убивать, мы учились защищаться и защищать. Мне оставалось два года до конца обучения. А теперь... Я никогда не закончу Ардарскую Академию Магии и не получу свой красный диплом. Господин Ривол не солгал, я действительно была лучшей на своем курсе. Леди Стель, я понимаю ваши опасения касательно неприятия чистокровными драконами тех, кто чистокровным не является. Но также я знаю, что у вас действительно нет выбора. Будь вашим предком не дракон. Все было бы куда проще, однако... Это от меня не зависело. Верно. Мои друзья помогут вам добраться до Амстарта без приключений и обеспечат предметами первой необходимости. Также я открою счет на ваше имя. Конечно, той роскоши, к которой вы привыкли, не будет. Мои сбережения не могут сравниться с содержимым счетов одного из богатейших родов Ордара. Но и голодать вы не будете. Я собираюсь забрать свои вещи из родового поместья. Если магия позволит, у вас может это получиться. Но все вы забрать не сможете. Постарайтесь выбрать практичные вещи. Откажитесь от излишеств. А если хотите забрать родовые драгоценности, то лучше прямо сейчас откажитесь от этой идеи. В противном случае вас могут обвинить в воровстве. Одно дело взять повседневную одежду и совершенно другое сокровище рода. Они принадлежат мне, глухо ответила я. Никто из родственников к ним не прикасался. Поверьте, как только пройдут сутки и вы окажетесь за пределами поместья, все изменится. Мужчина вздохнул и покачал головой. Его взгляд был наполнен сожалением и решимостью помочь, а еще в нем отчетливо угадывалась жалость. Вот этого я не любила. Убрала платок от губы, которая больше не кровоточила, и выпрямилась. Господин Ривол прав. Я не должна сдаваться, так и не попробовав. Может, не все было так страшно, как нам говорили на лекциях о драконах? В конце концов, не обидят же они ребенка. Я даже для человеческой расы была несовершеннолетней. А уж для драконов, чья продолжительность жизни насчитывала не меньше пяти веков, так совсем кроха я согласна все для себя решив произнесла я согласна принять вашу помощь и план рад что не ошибся в вас леди стель вы очень сильная улыбнулся мужчина что ж слушайте внимательно а после я активирую метку осужденного